— Может быть, когда-нибудь? — Я так понимаю, у вас с мистером Фрицем ничего не вышло? — Ты опять выдумываешь? Мы просто друзья. Айвор не понравился Фло. Надменное лицо, высокомерное поведение. Он ждал, что за него все будет делать жена. У Белла случился уже третий выкидыш. Оправившись, она пошла работать в отдел дамских сумок в универмаге Оуэн-Оуэн, а Айвор бездельничал в их квартире на Верхней Парламентской улице, отказываясь даже помыть за собой тарелку. «Не хочет идти работать», — возмущалась Бел. «Она часто заходила к Фло пожаловаться и успокоить нервы с помощью Шерри. Когда я показываю ему подходящую вакансию в газете, он утверждает, что это ниже его достоинства». «А сидеть на шее у жены не ниже его достоинства?» «Очевидно, нет». Белл так громко фыркнула, что Фло подумала, что сейчас у нее из ноздрей вылетит пламя. «Наверное, я его выгоню, разведусь». «Тебе не нужно было выходить за него замуж», — сказала Фло. «Знаю», — Бел горестно вздохнула. «Я так завидую твоей Салли. Ее дочурка просто красавица». Салли снова беременна. Наверстывает упущенное. «Скоро Джок вернется домой насовсем». «Ты что, видишься с Хью Мара, дорогая?» — спросила Салли, когда однажды в ненастное декабрьское воскресенье Фло приехала в Хьютон навестить ее. «Откуда ты знаешь?» — запинаясь, спросила Фло. «Кто-то рассказал Нэнси, а она рассказала Марте. Салли держала на руках девятимесячную Грейс, ее лицо светилось от счастья. «Уже больше года, каждую пятницу я встречаюсь с ним возле школы. Наверное, ты считаешь меня полоумной?» Нет, — Нет-нет, дорогая, раньше я, может, так и подумала бы, но только не сейчас. Сали взглянула на дочь. Я и представить не могу, что бы со мной сделалось, если бы кто-то забрал ее у меня еще до того, как я ее увижу. Или вот это маленькое создание. Сали похлопала себя по выступающему животу. Все были так жестоки по отношению к тебе, и я в том числе. Я думала, если ребенок останется с тобой, это разрушит твою жизнь». А все как раз наоборот, — с горечью подумала Фло. Нэнси злится на меня? Марта не смогла понять, злится она или нет. Кажется, она смирилась. Наверное, она думает, что сейчас это уже ничего не изменит. Скорее всего, не изменит, — сказала Фло. Ну а как там наша Марта? Она спросила это только для того, чтобы сделать приятное Салли, которая по-прежнему пыталась помирить сестер. Сали состроила гримасу и предсказуемо ответила, «Сходила бы ты ее проведать, Фло. Она такая несчастная. В январе Кейт пойдет в школу, и ей придется постоянно торчать дома с этой Эльзой Камерон. А та уже окончательно свихнулась. Когда я была у них в последний раз, она постоянно распевала гимны. Я считаю, Марте надо найти собственное жилье. Знаю, Фло, ты скажешь, она вмешивается не в свое дело. Но она просто не может оставить Нормана одного с Эльзой». Та когда-нибудь просто убьет бедного мальчишку. Кроме того, Норману будет плохо без маленькой Кейт. Они ведь вместе выросли, и он на нее буквально молится». Хью Омара вышел из школы в вязаной шерстяной шапке, длинном шарфе с бахромой и ужасном темно синем плаще с поясом. Фло подумала, в таком виде он похож на газовщика. Зима стояла отвратительная, еще более промозглая и холодная, чем печально известная зима 1940 года. Она оказалась еще хуже из-за нехватки топлива и отключения электричества. Продукты продолжали выдавать по карточкам. И в такой суровой обстановке трудно было поверить, что Великобритания одержала победу в этой войне.